А потом появилась рыба в июне 1983 года. Прошло почти 2 1/2 года, как патрульные взводы Дэннис Ли круглосуточную вахту около гаража с Бьюиком. В конце 1979 или в начале 1980 они решили, что при соблюдении определённых мер предосторожности волноваться по большому счёту ни о чём. Заряженное ружьё это опасно, никто не спорит.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 Видеокамера стояла на треноге в будке с натянутым на неё пластиковым мешочком, чтобы беречь от влаги. Остался в будке и стул, и толстая стопка журналов на полке, но Арки начал приспосабливать её для своих нужд. Там появились мешки с удобрениями, семенами травы, горшочки с цветочной рассадой, и по прямому назначению будка теперь использовалась только до во время и после землетрясений. Июнь года рыбы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 Похоже, приняли верное решение. Замещали сержанта Сэнди Диаборн и Хадди Роер. Но касательно Бьюика всё решал Кертис Уилкс, давно уже не новобранец. И вот в один из дней того прекрасного июня к нему подошёл Бак Фландерс. Температура в гараже Б падает, сообщил он. Брови Кертиса сдвинулись. Вроде бы не в первый раз, а?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 Или дрожал, сбрасывая с себя нейлоновое покрывало, совсем как женщина одним движением плеч сбрасывает с себя вечернее платье. Стрелка на круглом термометре стояла у отметки 61. 16,1 градуса. На улице сейчас 74. 23,3 градуса. Бак стоял рядом с Кертом. «Прежде чем позвать тебя, я посмотрел на термометр у птичьей кормушки».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 Если, конечно, хадди не достать бой или температура не начнёт подниматься. Хорошо, кивнул Бак. Ты хочешь заступить в первую смену? Керт хотел. Очень хотел. Он чувствовал, должно случиться что-то очень любопытное, но покачал головой. Не могу. Мне надо в суд, а потом к ловушке для грузовиков в Камбрии.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 чтобы отсечь дневной свет и вновь всмотрелся в окно. Но увидел только роудмастер, стоящий в двух лучах света, которые перекрещивались над длинным синим капотом, словно лучи прожекторов. Позови Рэнди Сантера. И вроде бы я видел Криса Содера. Да, он сейчас свободен. Но две сестры его жены из Агаи ещё гостят у них. Вот он и приехал посмотреть ТВ. Бак понизил голос. Не хочу лезть в твои дела, Крис, но они же бездельники. Думаю, прокают от них никакого. С этим они справятся, должны. Скажи, чтобы держали меня в курсе событий. Стандартный код Д. Я позвоню, как только выйду из суда. Керт ещё раз с тоской взглянул на Бьюик и вернулся в здание, чтобы принять душ, побриться и подготовиться к выступлению в зале суда, куда его вызывали как свидетеля.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 стояли у будки, курили, болтали, изредка заглядывали в окно. Сантер по молодости ещё и не знал, чего можно ждать от Бьюика, да и в пэ-шоп не задержался. Рассказывали друг другу анекдоты, в общем, хорошо проводили время. В какой-то момент Бак Фландерс сменил ренде Сантера, чуть позже место Криса Содора занял Орвилл Гард и изредка подходил Хадди. В 3 часа дня, когда появился Сенди, чтобы усесться в кресло сержанта, вернулся и Кертис Уилкокс. Сразу сменил бака у гаража «Б». Температура за это время не только не поднялась, но упала еще на 10 градусов. Так что свободные от службы патрульные начали съезжаться в расположение взвода. Код «Д» действовал как магнит. Всем хотелось посмотреть, какое представление Бьюик Роудмастер устроит на этот раз. Где-то в 4 часа пополудни Мэт Бабицкий всунулся в кабинет сержанта, сказать Сэнди, что теряет связь с патрульными. Помехи, босс, хуже, чем прежде. Дерьмо. Сэнди закрыл глаза, потёр их костяшками пальцев. Впервые он исполнял обязанности командира взвода, и хотя сумма прописью в чеке, который ему предстояло получить в конце месяца, Не могла не радовать, очень уж не хотелось, чтобы Бьюик устроил очередное представление, когда вся ответственность лежала на нём. Чёрт, этот автомобиль. Только этого мне и не хватало. Не принимайте близко к сердцу, попытался успокоить Мэт. Он пару раз полыхнёт, и всё придёт в норму, в том числе и радио, так ведь обычно и бывает. Да, обычно так и бывало. Так что, по правде говоря, насчёт Бьюика, Сенди, особенно и не тревожился.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 Слушай, давай обойдёмся без твоего мнения, отрезал Сенди. Решение он принял и теперь стремился обойтись без пустопорожных разговоров. Выполняй. Но я ничего не увижу. Да, возможно, не увидишь, Сенди чуть повысил голос. Так что можешь пожаловаться на меня капилану за беспредел. Мэт уже собирался сказать что-то ещё, но пристально взглянул на Сенди и пошёл за благо промолчать. Через 2 минуты позже Сэнди увидел, как он выезжает из расположения взвода, сидя за рулём патрульной машины 17. Хорошо, пробормотал Сэнди себе под нос. И оставайся там подольше, паршивый болтун. Направился к гаражу Б, где уже собралась небольшая толпа, в основном патрульные, но среди них попадались и сотрудники дорожной службы в заляпанных маслом зелёных комбинезонах, их неофициальной униформе.